Раздел 14. Сколь не очевидна после анализа историческая и методологическая догма о растущем разрыве двух психологии, как формула динамики кризиса, она оспаривается многими. Само по себе это нас не занимает. Найденные нами тенденции потому и кажутся нам выражением истины, что они имеют объективное существование и не зависят от воззрения того или иного автора, но наоборот, Со временем определяют эти воззрения, поскольку становятся психологическими воззрениями и вовлекаются в процесс развития науки. Поэтому нас не должно удивлять, что существуют различные воззрения на этот счёт. Мы с самого начала поставили себе за цель не исследование воззрений, а того, на что эти воззрения направлены. Это и отделяет критическое исследование воззрений того или и нового автора от методологического анализа самой проблемы. Но оно должно всё же занимать нас. Мы нево все равнодушны к воззрениям. Именно мы должны уметь объяснить их, вскрыть объективную внутреннюю их логику. Проще представить всякую борьбу воззрений как сложное выражение борьбы двух психологий. В целом это задача критики на основе настоящего анализа. И надо доказать на примере важнейших течений психологии, что может дать при их понимании найденная нами догма. Однако показать возможность этого, установить принципиальный ход анализа, входит в наши задачи здесь. Сделать это проще всего на анализе тех систем, которые откровенно становятся на сторону одной или другой тенденции или даже смешивают их, но гораздо труднее А потому привлекательнее и другая задача – показать на примере таких систем, которые принципиально ставят себя вне борьбы, вне этих двух тенденций, которые ищут выхода в третьем и как будто отрицают нашу догму только о двух путях в психологии. Есть еще третий путь, говорят они. Обе борющиеся тенденции можно слить или починить одну другой, или устранить вовсе и создать новую, или починить об её чему-то третьему и так далее. Принципиально бесконечно важно для утверждения нашей догмы показать, куда ведёт этот третий путь, потому что с этим она сама стоит и падает. По принятому нами способу мы рассмотрим, как действуют обе объективные тенденции в системах воззрения сторонников третьего пути. Взнузданы ли они или остаются господами положения? Короче, кто кого ведет, конь или всадник. Прежде всего, точно выясним разграничение воззрения и тенденции. Воззрение может само отождествлять себя с известной тенденцией и все же не совпадать с ней. Так, бихевиоризм прав, когда утверждает, что научная психология возможна только как естественная наука, однако это не значит, что что он осуществляет ее как естественную науку, что он не компрометирует эту идею. Тенденция для всякого воззрения есть задача, а не данная. Сознавать задачу еще не значит уметь решить ее. На почве одной тенденции могут быть разные воззрения, и в одном воззрении могут быть в различной степени представлены обе тенденции. С этим четким разграничением мы можем перейти к системам третьего пути. Их существует очень много. Однако большинство принадлежит либо слепцам, бессознательно путающим два пути, либо сознательным эклектикам, перебегающим с тропинки на тропинку. Пройдем мимо. Нас занимают принципы, а не их извращения. Таких принципиально чистых систем есть три. Гештальт-теория, персонализм и марксистская психология. Рассмотрим их в нужном нам разрезе. Объединяет все три школы общее убеждение, что психология как наука невозможна ни на основе эмпирической психологии, ни на основе бихевиоризма, и что есть третий путь, стоящий над обоими этими путями и позволяющий осуществить научную психологию, не отказываясь ни от одного из двух подходов, но объединив их в одно целое. Каждая система решает эту задачу по-своему, и у каждой своя судьба, а вместе они исчерпывают все логические возможности третьего пути, точно специально оборудованный методологический эксперимент. Гештальт-теория решает этот вопрос, вводя основное понятие структуры гештальт, которые объединяют и функциональную, и дескриптивную стороны поведения, то есть являются психофизическим понятием. Объединить то и другое в объекте одной науки возможно, найдя только нечто существенно общее у того и другого и сделав предметом изучения именно это общее. Ибо если признать психику и тело за две разные, разделённые пропастью, не совпадающие Ни в одном свойстве вещи, то, конечно, не возможно будет одна наука о двух абсолютно разных вещах. Это центр всей методологии новой теории. Принцип гештальта применим ко всей природе одинаково. Это не особенность только психики. Принцип носит психофизический характер. Он же гештальт применим к физиологии, физике и вообще ко всем реальным наукам. Психика только часть поведения. Сознательные процессы являются частичными процессами больших целых. Ковка, 1925 год. Ещё яснее говорит об этом Вертгаймер. Формула всей гештальт-теории сводится к следующему: то, что происходит в части какого-нибудь целого, определяется внутренними законами структуры этого целого. Гештальт-теория Есть это не больше и не меньше. М. Вертгаймер, 1925 год, страница 7. Психолог Эллер, 1924 год, показал, что и в физике происходят принципиально те же процессы, и это методологически примечательнейший факт и для гештальтеории решающий аргумент. Принцип изучения одинаков для психического, органического и физического. и неорганического. Это значит, что психология вводится в контекст естественных наук, что психологическое исследование возможно в физических принципах. Вместо бессмысленного соединения абсолютно гетерогенного психического и физического, гештальт-теория утверждает их связь, они части одного целого. Только европеец поздней культуры может так делить психическое и физическое, как мы это делаем. Человек танцует. Разве на одной стороне сумма мышечных движений, на другой радость, воодушевление? То и другое родственно по структуре. Сознание не привносит ничего принципиально нового, требующего других способов изучения. Где граница между материализмом и идеализмом? Есть психологические теории и даже много учебников, которые, несмотря на то, что говорят только об элементах сознания, бездушнее, бессмысленнее, тупее, материалистичнее, чем растущее дерево. Что всё это значит? Только то, что гештальт-теория осуществляет материалистическую психологию, поскольку она принципиально и методологически последовательно складывает свою систему. Видимо, противоречит этому учение гештальттеории о феноменальных реакциях об интроспекции, но только видимо, потому что психика для этих психологов есть феноменальная часть поведения, то есть принципиально они избирают один путь из двух, а не третий. Другой вопрос: последовательна ли эта теория проводит свой взгляд, не натыкается ли на противоречия в своих воззрениях, верны ли выбранные средства для осуществления этого пути. Но нас интересует не это, а методологическая система принципов. И мы можем ещё сказать, всё, что в воззрениях гештальт-теории не совпадает с этой тенденцией, есть проявление другой тенденции. Если психику описывают в тех же понятиях, что и физику, это есть путь естественной научной психологии. Легко показать, что Штерн в 1924 году в теории персонализма проделывает обратный путь развития. Желая избежать обоих путей, и встать на третье, он фактически становится тоже на один из двух путь идеалистической психологии. Он исходит из того, что мы не имеем психологии, но имеем много психологии. Желая сохранить предмет психологии в аспекте одной и другой тенденции, он вводит понятие психофизически нейтральных актов и функций и приходит к допущению: психическое и физическое проходят одинаковые ступени развития. Это разделение есть вторичный акт. Оно возникает из того, что личность может являться себе и другим. Основной факт существования психофизически нейтральной личности и её психофизически нейтральных актов. Итак, единство достигается введением понятия психофизического нейтрального акта. Посмотрим, что на деле скрывается за этой формулой. Оказывается, Штерн проделал обратный путь, который Знаком нам по гештальт-теории. Для него организм и даже неорганические системы – суть тоже психофизические нейтральные личности. Растения, солнечная система и человек должны пониматься принципиально одинаково, но путем распространения на непсихический мир телеологического принципа. Перед нами телеологическая психология – Третий путь опять оказался одним из двух знакомых путей. Опять речь идет о методологии персонализма. Какова была бы идеально построенная по этим принципам психология? Но какова она на деле – это вопрос другой. На деле Штерн, как Мюнстерберг, вынужден быть сторонником каузальной психологии в дифференциальной психологии. На деле он дает материалистическую концепцию сознания – То есть внутри его системы происходит всё та же знакомая нам борьба по ту сторону, к которой он хотел безуспешно стать. Третьей системой, пытающейся стать на третий путь, является складывающаяся на наших глазах система марксистской психологии. Смотри за текстовой комментарий 56. -й. Анализ её затруднителен, потому что она не имеет ещё в своей методологии и пытается найти ее в готовом виде в случайных психологических высказываниях основоположников марксизма, не говоря уже о том, что найти готовую формулу психики в чужих сочинениях значило бы требовать науку прежде самой науки. Смотри за текстовой комментарии 57 и 58. Нужно заметить, что разнородность материала, отрывочность, перемена значения фразы вне контекста, полемический характер большинства высказываний, верных именно вариации ложной мысли, но пустых и общих в смысле положительного определения задачи, никак не позволяют ждать от этой работы чего-либо большего, чем более или менее случайный вор их цитат и толмудическое их толкование. Но цитаты, расположенные в лучшем порядке, никогда не дадут системы. Другой формальный недостаток подобной работы сводится к смешению двух целей в таких исследованиях. Ведь одно дело рассматривать марксистское учение с историко-философской точки зрения, и совсем другое исследовать самые проблемы, которые ставили эти мыслители. Если же соединить то и другое вместе, получится двойная невыгода. Решение проблемы привлекается один автор. Проблема ставится только в тех размерах и разрезах, в которых она мимоходом и совсем по-другому поводу затронута у автора. Искожённая постановка вопроса касается его случайных сторон, не затрагивая центра, не развёртывая её так, как того требует само существо вопроса. Боязнь словесного противоречия приводит к путанице этисиологических и методологических точек зрения и тому подобное. Но и вторая цель изучения автора тоже не достигается этим путём, потому что автор волеи неволе модернизируется, втягивается в сегодняшний спор, а главное, грубо искажается произвольным сведением в систему надёрганых из разных мест цитат. Мы могли бы сказать так: ищут, во-первых, не там, где надо, Во-вторых, не то, что нужно, и в-третьих, не так, как нужно. Не там, потому что ни у Плеханова, ни у кого другого из марксистов нет того, чего у них ищут. У них нет не только законченной методологии психологии, но даже зачатков её. Перед ними не стояла эта проблема, и их высказывания на эту тему носят прежде всего не психологический характер. Даже гносиологической доктрины о способе познавания психического у них нет. Смотри за текстовой комментарий, 59-й. Разве такое простое дело создать хотя бы гипотезу о психофизическом соотношении? Плеханов вписал бы свое имя в истории философии рядом со Спинозой, если бы он сам создал какую-либо психофизическую доктрину. Он не мог этого сделать, потому что и сам никогда не занимался психофизиологией, и наука не могла дать ещё поводов для построения такой гипотезы. За гипотезой Спинозы стояла вся физика Галилея. В ней, в гипотезе, заговорил переведённый на философский язык весь принципиально обобщённый опыт естествознания, впервые познавший единство и закономерность мира. А что в психологии могло породить такую доктрину? Плеханова и других интересовала всегда местная цель, полемическая, разъяснительная, вообще, цель контекста, но не самостоятельная, не обобщенная, не возведенная в ранг доктрины мысль. Не то, что надо, потому что нужна методологическая система принципов, с которыми можно начать исследование, а ищут ответы по существу, того, что лежит в неопределённой конечной научной точке многолетних коллективных исследований. Если бы уже был ответ, незачем было бы строить марксистскую психологию. Внешним критерием искумой формулы должна быть её методологическая пригодность. Вместо этого ищут возможно меньше говорящую, осторожную, воздерживающуюся от решения важнейшую онтологическую формулу. нам нужна формула, которая бы нам служила в исследованиях. Ищут формулу, которая мы должны служить, которую мы должны доказать. В результате натыкаются на формулы, которые методологически парализуют исследование, таковые отрицательные понятия и тому подобное. Не показывают, как можно осуществить науку, исходя из этих случайных формул. не так, потому что мышление сковано авторитетным принципом, изучают не методы, но догмы, не освобождаются от метода логического наложения двух формул, не принимают критического и свободно исследовательского подхода к делу. Но все эти три порока проистекают из одной причины непонимания исторической задачи психологии. и смысло кризиса. Этому специально посвящён следующий раздел. Здесь я говорю всё это, чтобы яснее сделать границу между воззрениями и системой, чтобы снять с системы ответственность за грехи воззрений. Мы будем говорить об ошибочно понимаемой системе. Мы можем это сделать с тем большим правом, что само это понимание не осознало, куда оно ведёт. Новая система кладёт в основу третьего пути в психологии понятие реакции, в отличие от рефлексы и психического явления, заключающее в себе и субъективный, и объективный момент в целостном акте реакции. Однако, в отличие и от гештальттеории, и от Штерна, новая теория отказывается от методологической посылки, объединяющей обе части реакции в одно понятие. Ни видение в психике принципиально тех же структур, что в физике, ни усмотрение в неорганической природе цели, интелехии и личности, ни путь гештальт-теории, ни путь Штерна не ведут к цели. Новая теория принимает вслед за Плехановым доктрину психофизического параллелизма и полную несводимость психического к физическому, видя в этом грубый вульгарный материализм. Но как возможна одна наука о двух принципиально качественно разнородных и несводимых категориях бытия? Как возможно их слияние в целостном акте реакции? На эти вопросы мы имеем два ответа. Корнилов видит между ними функциональное отношение, но этим сразу уничтожается всякая целостность. В функциональном отношении могут стоять две разные величины, изучать психологию в понятиях реакции нельзя, ибо внутри реакции заключены две несводимых к единству, функционально зависимых элемента. Психофизическая проблема этим не решена, но перенесена внутрь каждого элемента и поэтому делает невозможным исследование ни в одном шаге, как она в целом связывала всю психологию. Там было неясное отношение всей области психики ко всей области физиологии. Здесь в каждой отдельной реакции запутана та же неразрешимость, что методологически предлагает это решение проблемы. Вместо того, чтобы решить её проблематически, гипотетически в начале исследования, решать её экспериментально, эмпирически в каждом отдельном случае. Но ведь это невозможно. И как возможно одной науке с двумя принципиально различными методами познания, не способами исследования в интроспекции, видит Корнилов не технический приём, а единственный адекватный способ познания психического. Ясно, что методологически ценность реакции остаётся пе десидерата, а на деле такое понятие ведет к двум наукам с двумя методами, изучающими две различные стороны бытия. Другой ответ дает Ю.В. Франкфурт, 1926 год. Вслед за Плехановым он запутывается в безнадежном и неразрешимом противоречии, желая доказать материальность нематериальной психики, а для психологии связать два несвязуемых пути науки. Схема его рассуждения такова. Идеалисты видят в материи и на бытие духа, механистические материалисты – в духе и на бытие материи. Диалектический материалист сохраняет оба члена антиномии. Психика для него – первое. Особое свойство, не сводимое к движению, среди многих других свойств. Второе. внутреннее состояние движущейся материи и третье субъективная сторона материального процесса. Противоречивость и разнородность этих формул будет вскрыта при систематическом изложении понятий психологии. Тогда я надеюсь показать, какое искажение смысла вносят такие сопоставления, вырванные из абсолютно разных контекстов мысли. Здесь занимают нас исключительно Методологическая сторона вопроса. Как же возможно одна наука о двух принципиально разных родах бытия? Общего у них нет ничего. Сведенных единства они быть не могут, но может быть между ними есть такая однозначная связь, которая позволяет объединить их? Нет. Плеханов ясно говорит: марксизм не признаёт возможности объяснить или описать один род явлений с помощью представлений или понятий, развитых для объяснения или описания другого. Цитата по ЮВ Франкфурт 1926 год, страница 51. Психика, говорит Франкфурт, это особое свойство, описываемое или объясняемое с помощью своих особых понятий или представлений. Там же Еще раз тоже страницы 52-53 разными понятиями. Но ведь это значит, есть две науки. Одна о поведении как в своеобразной форме движения человека, другая о психике как в недвижении. Пранкфурт и говорит о физиологии в узком и в широком смысле, с учетом психики. Но будет ли это физиология? Достаточно ли захотеть, чтобы наука возникла по нашему... Фиат. Пусть нам покажут хоть один пример одной науки о двух разных родах бытия, объясняемых и описываемых при помощи разных понятий, или покажут возможность такой науки. В этом рассуждении есть два пункта, которые категорически показывают невозможность такой науки. Первое. психика есть особое качество или свойство материи. Но качество не есть часть вещи, а особая способность. Но качеств вещи у материи очень много. Психика одно из них. Плеханов сравнивает отношение между психикой и движением с отношением между растительным свойством и удобосгораемостью, твёрдостью и блеском льда. Но тогда почему есть только два члена антиномии? Их должно быть столько, сколько есть качеств, то есть много, бесконечно много. Очевидно, вы прики чирнышевскому, между всеми качествами есть нечто общее. Есть общее понятие, под которое можно подвести все качества материи. И блеск, и твёрдость льда, и удобная сгораемость, и рост дерева. Иначе было бы столько наук, сколько качеств. Одна наука о блеске льда, другая о его твёрдости. То, что говорит Чернышевский, просто нелепо как методологический принцип, ведь и внутри психики есть свои разные качества. Боль также похожа на сладость, как блеск на твёрдость. Опять особое свойство Дело всё в том, что Плеханов оперирует общим понятием психики, под которое подведено множество разнообразнейших качеств, а таким же общим понятием, под которое подводятся все другие качества, будет движение. Очевидно, психика к движению стоит принципиально в ином отношении, чем качества друг к другу. И блеск и твёрдость, и в конце концов движение, и боль, и сладость, и в конце концов психика. Психика не одно из многих свойств, а одно из двух. Но значит, в конце концов есть два начала, а не одно и немного. Методологически это значит, что сохраняется полностью дуализм науки. Это особенно ясно из второго пункта. Второе Психическое не влияет на физическое, по Плеханову, 1922 год. Франкфурт, 1926 год, выясняет, что оно влияет само на себя, опосредованно через физиологическое. У него своеобразная действительность. Если мы соединим два прямоугольных треугольника, то их формы образуют новую форму квадрат. Формы сами по себе не воздействуют как Вторая, так называемая, формальная сторона соединения наших материальных треугольников. Заметим, что это есть точная формулировка знаменитой Шаттэн теории, теории тени. Два человека подают друг другу руки, их тени делают то же. По Франкфурту тени воздействуют друг на друга через тела. Но Методологическая проблема совсем не в этом. Понимает ли автор Франкфурт, что он пришёл к чудовищной для материалиста формулировке природы нашей науки? В самом деле, что это за наука о тенях, в формах, в зеркальных призраках? Наполовину автор понимает, куда он пришёл, но не видит, что это значит. Разве возможно естественная наука о формах, как таковых? Наука, пользующаяся индукцией, понятием причинности. Только в геометрии мы изучаем абстрактные формы. Последнее слово сказано. Психология возможна, как геометрия. Но именно это есть высшее выражение эстетической психологии Гуссерля, таковая описательная психология Дельтеа, как математика духа. Готова феноменология Чилпанова, аналитическая психология Стаута, Мейннга, Шмидта, Куважика. Их всех объединяет с Франкфуртом всё принципиальная структура. Они пользуются той же аналогией. Первое. Надо изучать психику как геометрические формы вне причинности. Два треугольника не родят квадрата. Круг ничего не знает о пирамиде. Ни одно отношение реального мира нельзя перенести в идеальный мир форм и психических сущностей. Их можно только описывать, анализировать и классифицировать, но не объяснять. Основным свойством психики Дельте считает то, что члены его связаны не по закону причинности. В представлениях не заключается достаточного основания для перехода их в чувства. Можно вообразить существо, обладающее лишь способностью представления, которое в полубитве было бы равнодушным и безвольным зрителем собственного своего разрушения. В чувствах не заключается достаточного основания для перехода их в волевые процессы. можно вообразить то же существо, взирающим на происходящий вокруг него бой с чувством страха и ужаса, тогда как эти чувства не выливаются в защитные движения. 1924 год, страница 99. Именно потому, что эти понятия адетерминистичны, беспричинны и беспространственны, именно потому, что они построены по типу геометрических абстракций Павлов отвергает их пригодность для науки. Они не соединимы с материальной конструкцией мозга. Именно потому, что они геометричны, мы вслед за Павловым говорим, что они непригодны для реальной науки. Но как возможно наука, соединяющая геометрический метод с индуктивно-научным? Дельтей прекрасно понимал, что материализм и объяснительная психология прит помогают друг друга. Последний во всех своих оттенках есть объяснительная психология. Всякая теория, полагающая в основу связь физических процессов или включающая в них психические факты, есть материализм. Там же страница 30. Именно желание отстаивать самостоятельность духа и всех наук о духе, боязнь перенесения на этот мир Экономирности и необходимости, царящей в природе, приводят к до्यायзне объяснительной психологии. Ни одна объяснительная психология не может быть положена в основу науки о духе. Это означает, нельзя науки о духе изучать материалистически. О, если бы Франкфурт понимал, что означает на деле его требование психологии к геометрии. его признание особой связи, действенности, не физической причинности психики, его отказ от объяснительной психологии, ни много ни мало, отказ от понятий закономерности во всей области духа, об этом идет спор. Русские идеалисты это прекрасно понимают. Тезис Дильтея о психологии – Для них тезис противостоящий механистическому пониманию исторического процесса. Второе. Вторая черта той психологии, которая пришёл Франкфурт, заключена в методе, в природе знания этой науки. Если психика не вводится в связь процессов природы, если она внепричинная, то её нельзя изучать индуктивным путём, наблюдая реальные факты и обобщая их. Её надо изучать умозрительным методом, не посредством усмотрением истины в этих платоновских идеях или психических сущностях. В геометрии нет места индукции, что доказано для одного треугольника, доказано для всех. Она изучает не реальные треугольники, а идеальные абстракции, отделённые от вещей и их отдельные свойства. Доведенные до предела и взятые в идеально чистом виде. Для Гуссерля феноменология так относится к психологии как математика к естествознанию. Но было бы невозможно осуществить геометрию и психологию по Франкфурту как естественную науку. Их разделяет метод. Индукция основана на многократном наблюдении фактов и на обобщении, полученном опытным путем. Аналитический метод. имеет энологический метод на непосредственном однократном усмотрении истин. О бытом стоит подумать. Нам надо точно знать, какова та наука, с которой мы хотим нацело порвать. Здесь в учении об индукции и анализе заключено одно существенное недоразумение, которое надо вскрыть. Анализ вполне планомерно применяется и в каузальной психологии, и в естествознании. и там мы часто из единичного наблюдения выводим общую закономерность. В частности, засилие индукции и математической обработки и недоразвитие анализа значительно погубили дело Вунта и всей экспериментальной психологии. В чем же отличие одного анализа от другого, или чтобы не впадать в ошибку, аналитического метода от феноменологического? Если мы узнаем это, мы нанесём на нашу карту последнюю черту, проводящую границу между двумя психологиями. Метод анализа в естественных науках и в каузальной психологии состоит в изучении одного явления, типичного представителя целого ряда, и выведении отсюда положений обо всём ряде. Чайлпанов поясняет эту мысль, приводя пример с изучением свойств различных газов. Так мы утверждаем что-либо о свойствах всех газов после того, как произвели эксперимент над каким-либо одним газом. Делая такого рода заключение, мы подразумеваем, что тому газу, над которым проведён эксперимент, присущи свойства всех других газов. В таком умозаключении по Челпанову присутствуют одновременно и индуктивный, и аналитический методы. Действительно ли это так, то есть действительно ли возможное смешение, соединение геометрического метода с естественно-научным, или здесь только смешение терминов и слово «анализ» употребляется Челпановым в двух совершенно различных смыслах? Вопрос слишком важен, чтобы пройти мимо. Кроме того, что нам нужно разделить две психологии, надо, возможно, глубже и дальше понимать. рассечь их методы, так как у них не может быть общих методов. Помимо того, что нас интересует та часть метода, которая после рассечения достанется описательной психологии, потому что мы хотим её точно знать. Помимо всего этого, мы не хотим при разделе уступить ей ни ИОТам, принадлежащей нам территории. Аналитический метод принципиально слишком важен, для построения всей социальной психологии, как увидим ниже, чтобы отдать его без сбоя. Наши марксисты, разъясняя гигелевский принцип в марксистской методологии, правильно утверждают, что каждую вещь можно рассматривать как микроскосм, как всеобщую меру, в которой отражен весь большой мир. На этом основании они говорят, что изучить до конца, исчерпать одну какую-нибудь вещь, один предмет, одно явление – Значит, познать весь мир во всех его связях. В этом смысле можно сказать, что каждый человек есть в той или иной степени мира того общества или скорее класса, к которому он принадлежит, ибо в нём отражена вся совокупность общественных отношений. Мы видим уже из этого, что познание от единичного к общему есть ключ ко всей социальной психологии. Нам нужно отвоевать для психологии право рассматривать единичное, индивида как социальный микрокосм, как тип, как выражение или меру общества. Но об этом придется говорить только тогда, когда мы останемся один на один с каузальной психологией. Здесь же нам надо исчерпать до конца тему о разделении. В примере Челпанова, безусловно, верно то, что анализ не отрицает в физике индукции оборудования, но именно благодаря ей делает возможным однократное наблюдение, дающее общий вывод. В самом деле, по какому праву мы распространяем наш вывод с одного газа на всё? Очевидно только потому, что путём прежних индуктивных наблюдений мы вообще выработали понятие газа и установили объём и содержание этого понятия. Далее, потому что мы Изучаем данный единичный газ не как таковой, а с особой точки зрения. Мы изучаем осуществлённые в нём общие свойства газа, именно этой возможности, то есть точки зрения, позволяющей отделить в единичном его особенное от общего, мы обязаны анализу. Итак, анализ принципиально не противоположен интуиции, а родственен ей. Он есть высшая её форма, отрицающая её сущность. логик кратность. Он опирается на индукцию и ведёт её. Он ставит вопрос. Он лежит в основе всякого эксперимента. Всякий эксперимент есть анализ в действии, так всякий анализ есть эксперимент в мысли. Поэтому правильно было бы назвать его экспериментальным методом. В самом деле, когда я экспериментирую, я изучаю А, Б, С, то есть ряд конкретных явлений и распределяю выводы. на разные группы, на всех людей, на детей школьного возраста, на деятельность и так далее. Анализы предлагают объём распространения выводов, то есть выделение в А, Б, С общих для данной группы черт. Но и далее. В эксперименте я наблюдаю всегда один выделенный признак явления, и это опять работа анализа. Перейдём к индуктивному методу, чтобы пояснить анализ. Рассмотрим ряд применений этого метода. Павлов изучает фактически деятельность слюнной железы у собаки, что даёт ему право назвать свой опыт изучением высшей нервной деятельности животных. Ведь, может, он должен был проверить свой опыт и на коне, вороне и так далее, на всех или, по крайней мере, на большинстве животных, чтобы иметь право сделать выводы. Или, может быть, он должен был бы свой опыт назвать так – изучение слюноотделения у собаки. Но именно слюноотделение собаки как такового Павлов и не изучал. И его опыт ни на иоту не увеличил наших знаний о собаке как таковой и насчет слюноотделения как такового. Он в собаке изучал не собаку, а животное вообще. В слюноотделении рефлекс вообще – То есть у этого животного и в этом явлении он выделил то, что есть общего у них со всеми однородными явлениями. Поэтому его выводы не только касаются всех животных, но и всей биологии. Установленный факт выделения слюны у данных Павловских собак на данный Павловым сигналы прямо становится общим биологическим принципом превращения наследственного опыта в личный. Это оказалось возможным, потому что Павлов максимально абстрагировал изучаемое явление от специфических условий единичного явления. Он гениально увидел в единичном общность. На что же он опирался в расширении своих выводов? Конечно, на следующее, то, на что мы распространяем свои выводы, имеет дело с теми же элементами, и мы опираемся на заранее установленные сходства. Класс наследственных рефлексов у всех животных нервная система и тому подобное. Павлов открыл общий биологический закон, изучив собак. Но он в собаке изучал то, что составляет основу животного. Таков методологический путь всякого объяснительного принципа. В сущности Павлов не распространил свои выводы, а степень их распространения была заранее дана. Она заключалась в самой постановке опыта. Тоже верно относительно Ухтомского. Он изучил несколько препаратов лягушек Если бы он распространил свои выводы на всех лягушек, это была бы индукция. Но он говорит о доминанте как принципе в психологии героев войны и мира, и этим он обязан анализу. Че Шерингтон изучил у многих собак и кошек подчесывательный, изгибательный рефлексы задних ног, а установил принцип борьбы за двигательное поле, лежащее в основе личности. Ну и у Хтомский, Шеренгтон ничего не прибавили к изучению лягушек и кошек как таковых. Конечно, это совсем особая задача практически найти на деле точные фактические границы общего принципа и степень его приложимости к отдельным видам данного рода. Может быть, условный рефлекс имеет высшую границу в поведении человеческого младенцам и низшую беспозвоночных. а ниже и выше встречаются в абсолютно иной форме. Внутри этих границ он больше приложим к собаке, чем к курице, и можно точно установить, в какой мере он приложим к каждой из них. Но это уже все именно индукция. Изучение специфически единичного по отношению к принципу и на почве анализа. Это дробимо до бесконечности. Мы можем изучить приложение принципа к разным породам, возрастам, полам собак. Далее к индивидуальной собаке, далее к отдельному её дню и часу и так далее. Тоже верно и от доминанте и об общем поле. Я попытался ввести подобный метод в сознательную психологию, вывести законы психологии искусственно на анализе одной басни, одной новеллы и одной трагедии. Смотри за текстовой комментарий, 60-й. Я исходил при этом из мысли, что развитые формы искусства дают ключ к недоразвитым, как анатомия человека к анатомии обезьяны, что трагедия Шекспира объяснит нам загадки первобытного искусства, а не наоборот. Далее я говорю обо всем искусстве и не проверяю свои выводы на музыке, живописи и так далее. Еще большее. Я не проверяю их на всех или большинстве видов литературы. Я беру одну новеллу, одну трагедию. То какоему праву я изучал не басни, не трагедии, и ещё меньше данной басню и данную трагедию. Я изучаю в них то, что составляет основу всего искусства природу и механизм эстетической реакции. Я опирался на общие элементы формы и материала, которые присущи всякому искусству. Я выбрал для анализа самые трудные басни, новелы и трагедии, именно такие, на которых общие законы особенно видны. Я выбрал уродов среди трагедий и тому подобные. Анализ предполагает абстракцию от конкретных черт басни как таковой, как определённого жанра, и сосредоточение силы на сущности эстетической реакции. Поэтому в басни как таковой я ничего не говорю, и сам подзаголовок Анализ эстетической реакции указывает на то, что задача исследования является не систематическое изложение психологического учения об искусстве во всём его объёме и во всей широте содержания, все виды искусства, все проблемы и так далее, и даже не индуктивное исследование определённого множества фактов, а именно анализ процессов в его сущности. Объективный аналитический метод близок таким образом к эксперименту, его значение шире его области наблюдения. Разумеется, и принцип искусства говорит о реакции, которая на деле никогда не осуществлялась в чистом виде, но всегда со своими коэффициентом спецификации. Найдя фактические границы степени и формы приложимости принципа, дело фактического исследования История пусть покажет, какие чувства, в какие эпохи, посредством каких форм, изживались в искусстве. Мое дело было показать, как это вообще происходит. И это общая методологическая позиция современного искусствознания. Оно изучает сущность реакции, зная, что в чистом виде она никогда не осуществляется именно так, но этот тип, норма, предел, входит в... всегда в состав конкретной реакции и определяют её специфический характер. Так, чистая эстетическая реакция вообще никогда не бывает в искусстве. На деле она соединяется со сложнейшими и различнейшими формами идеологии, морали, политики и так далее. Многие даже думают, что эстетические моменты не более существенны в искусстве, чем качество в размножении рода. Это фасад Ворлуст, заманка, а смысл акта в другом. Прейд и его школа. Другие полагают, что исторические и психологические искусства и эстетика – две пересекающиеся окружности, имеющие и общую, и раздельную площади. Все верно, но правдивость принципа не меняется от этого потому, что он абстрагирован от всего этого. Он говорит только о том, что эстетическая реакция такова – Другое дело найти границы и смысл самой эстетической реакции внутри искусства. Всё это делает абстракция и анализ. Сходство с экспериментом сводится к тому, что и в нём мы имеем искусственную комбинацию явлений, в которой действие определённого закона должно проявиться в наиболее чистом виде. Это есть как бы ловушка для природы, анализ в действии. Такую же искусственную комбинацию явлений только путем мысленной абстракции мы создаем и в анализе. Особенно это ясно в применении тоже к искусственным построениям. Будучи направлены не на научные, а на практические цели, они рассчитаны на действия определенного психологического или физического закона. Таковы машина, анекдот, лирика, мнемоника, воинская команда. Здесь перед нами практический эксперимент. Анализ таких случаев, эксперимент готовых явлений. По смыслу он близок к патологии, этому эксперименту, оборудованному самой природой, к её собственному анализу. Разница в том только, что болезнь даёт выпадение, выделение лишних черт, а здесь наличие именно нужных, подбор нужных, но результат тот же. Каждое лирическое стихотворение есть такой эксперимент Задача анализа в скрыт лежащего в основе природного эксперимента закон. Но и там, где анализ имеет дело не с машиной, то есть с практическим экспериментом, а с любым явлением, он принципиально схож с эксперимента. Можно было бы показать, как бесконечно усложняют, уточняют наши исследовательские аппараты, насколько делают нас умнее и сильнее зорче. Тоже делает и анализ. Может показаться, Что анализ, как и эксперимент, искажает действительность, создаёт искусственные условия для наблюдения. Отсюда требование жизненности и естественности эксперимента. Если эта идея идёт дальше технического требования не вспугнуть то, что мы ищем, она приходит к абсурду. Сила анализа в абстракции, как сила эксперимента в искусственности, опыт Повлера лучший образец. Для собак он естественный эксперимент. Их кормят и так далее. Для учёного он верх искусственности. Слюна выделяется при почёсывании определённого участка. Комбинация неестественна. Также в анализе машины необходима деструкция мысленная или реальное повреждение механизма. Для эстетической формы деформация Если припомнить сказанное выше о косвенном методе, то легко заметить, что анализ и эксперимент предполагают косвенное изучение. Из анализа стимулов мы заключаем к механизму реакции от команды к движениям солдат, от формы басни к реакциям на нее. Что же в сущности говорит Маркс, когда сравнивает силу абстракции с микроскопом и химическими реактивами в естественных науках? Весь капитал написан этим методом. Маркс анализирует так называемую клеточку буржуазного общества форму товарной стоимости и показывает, что развитое тело легче изучить, чем клеточку. В клеточке он прочитывает структуру всего строя и всех экономических формаций. Непосвящённому, говорит он, анализ может показаться хитросплетением мелочей. Да, это мелочи. но такие, с которыми имеет дело микроскопическая анатомия. Карл Маркс Фридрих Энгельс, сочинение, том 23, страница 6. Кто разгадал бы клеточку психологии, механизм одной реакции нашел бы ключ ко всей психологии. В методологии анализ поэтому есть могущественнейшее оружие. Энгельс разъясняет так называемым всеиндуктивистам, что и никакая индукция на свете никогда не помогла бы нам уяснить себе процесс индукции. Это мог сделать только анализ этого процесса. Маркс Энгельс, сочинение том 20, страница 542. Далее он приводит ошибки индукции, которые можно встретить на каждом шагу. В другой раз он сопоставляет оба метода и находит в термодинамике пример того, Насколько основательны претензии индукции быть единственной или хотя бы основной формой научных открытий? Паровая машина явилась убедительнейшим доказательством того, что из теплоты можно получить механическое движение. Сто тысяч паровых машин доказывали это не более убедительно, чем одна машина. Смотри там же страницу 543. Сади Карно... Первый серьёзно взялся за это, но не путём индукции. Он изучил паровую машину, проанализировал её, нашёл, что в ней основной процесс не выступает в чистом виде, а заслонён всякого рода побочными процессами. Устранил эти безразличные для главного процесса побочные обстоятельства и сконструировал идеальную паровую машину, которая, правда, также нельзя осуществить. Так нельзя, например, осуществить геометрическую линию или геометрическую плоскость, но которая оказывает по своему такие же услуги, как эти математические абстракции. Она представляет рассматриваемый процесс в чистом, независимом, неискажённом виде. Там же страницы 543 и 544. Можно было бы в методике исследования этой прикладной ветви методологии показать, как и где применим такой анализ. Ну и в общей форме мы можем сказать, что анализ есть применение методологии к познанию факта, то есть оценки применяемого метода и смысла полученных явлений. В этом смысле можно сказать, что анализ всегда присущ исследованию, иначе индукция превратилась бы в регистрацию. Чем же отличается этот анализ от анализа Челпанова? Ч четырьмя чертами. Первое Аналитический метод направлен на познание реальности и стремится к той же цели, что и индукция. Феноменологический метод вовсе не предполагает бытия той сущности, на которую он направлен. Его предметом может быть чистая фантазия, которая вовсе не содержит бытия. Второе. Аналитический метод изучает факты и приводит к знанию, имеющему достоверность факта. Феноменологический метод добывает истины аподектические, абсолютно достоверные и общеобязательные. Третье. Аналитический метод есть особый случай опытного познания, то есть фактического познания по Юму. Феноменологический метод априорен. Он не есть вид опыта или фактического познания. Четвёртое. Аналитический метод опираясь на изученные и обобщённые прежде факты, Через изучение новых единичных фактов приводит в конце концов к новым относительным фактическим обобщениям, имеющим границы, степени приложимости, ограничения и даже исключения. Феноменологический метод приводит к познанию не общего, но идеи, сущности. Общее познаётся из индукции, сущность из интуиции. Она вневременна и внереальна. и не относятся ни к каким временным и реальным вещам. Мы видим, что разница так велика, как вообще только может быть велика между двумя методами. Один метод, будем называть его аналитическим, есть метод реальных естественных наук, другой – феноменологический, априорный, есть метод наук математических и чистой науки о духе. Почему же Челпанов – называет его аналитическим, утверждая его тождественность с феноменологическим. Во-первых, в этом заключена прямая методологическая ошибка, распутывать которую сам автор пытается несколько раз. Так он указывает, что аналитический метод не тождествен с обычным анализом в психологии. Он даёт знания другой природы, чем индукция. Вспомним чёткие отличия все установленный Челпановым. Итак, есть два вида анализа, ничего общего кроме термина не имеющих между собой. Общий термин вносит путаницу, и надо различать в нём два смысла. Далее ясно, что анализ в случае с газом, который приводит автор в качестве возможного возражения против теории единичного усмотрения как основного признака так называемого аналитического метода, есть анализ естественный научный, а не феноменологический. Автор просто ошибается, когда видит здесь комбинацию анализа и индукции. Это анализ, да не тот. Ни один из четырёх пунктов различия обоих методов не оставляет в этом сомнений. Первое. Он направлен на реальные факты, а не на так называемые идеальные возможности. Второе, Он обладает только фактической, а не аподиктической достоверностью. Третье он апостериорен. Четвёртое он приводит к обобщениям, имеющим границы и степени, а не к категоризации сущности. Вообще он возникает из опыта, из индукции, а не из интуиции. Что здесь ошибка и смешение терминов, абсолютно ясная из нелепости соединения в одном эксперименте феномена логического и индуктивного методов. Это допускает Челпанов в случае с газами. Это все равно, как если бы мы отчасти доказали теорему Пифагора, а отчасти дополнили ее изучением действительных треугольников. Это абсурд. Но за ошибкой стоит некоторое измерение. Стихоаналитики научили нас быть чуткими и подозрительными к ошибкам. Шупаннов принадлежит к соглашателям. Он видит двойственность в психологии, но не разделяет вслед за Гуссерлем полного отрыва психологии от феноменологии. Для него психология есть часть феноменологии. Внутри психологии есть феноменологические истины, и они служат основным стержнем науки. Но вместе с тем Чэлтанов жаль и экспериментальной психологии, которую с презрением третирует Гуссерль. Шелтанов хочет соединить несоединимое. И в истории сказано, у него фигурирует единственный раз аналитический феноменологический метод в соединении с индукцией в физике при изучении реальных газов. И это смешение у него прикрыто общим термином аналитический. Расстечение двуединого аналитического метода на феноменологический и индуктивно-аналитический приводит нас к крайним точкам. который упирается в расхождение двух психологий, к их гносеологическим исходным точкам. Этому различию я придаю огромное значение, вижу в нём венец и центр всего анализа. И вместе с тем, для меня теперь это так ясно, как простая гамма. Феноменология, описательная психология исходит из коренного различия между физической природой и психическим бытие. В природе мы различаем явления в бытии, В психической сфере нет никакого различия между явлением и бытием. Гуссерль, 1911 год, страница 25. Если природа есть бытие, которое проявляется в явлениях, то этого совершенно нельзя утверждать относительно психического бытия. Здесь явление и бытие совпадают друг с другом. Трудно дать более чёткую формулу психологического идеализма. А вот гносеологическая формула психологического материализма. Разница между мышлением и бытием в психологии не уничтожена. Даже относительно мышления ты можешь различать между мышлением, мышления и мышлением самим по себе. Фейербах 1955 год, страница 216. В этих двух формулах сущность всего спора нужно уметь гносеологическую проблему поставить и для психики, и также найти в ней различие между бытием и мышлением. Как материализм учит нас делать это в теории познания внешнего мира. В признании коренное различие психики от физической природы таится отождествление явления и бытия, духа и материи внутри психологии. решение антиномии путём устранения в психологическом познании одного члена материи, то есть чистой воды идеализма Гуссерля. В различении явления и бытия внутри психологии и в признании бытия истинным объектом изучения выражен весь материализм Фейербаха. Я берусь перед целым синклитом философов, как идеалистов, так и материалистов, доказать, что именно в этом заключена суть расхождения идеализма и материализма в психологии, и что только формулы Гуссерля и Фейербаха дают последовательное решение проблемы в двух возможных смыслах. Что первое есть формула феноменологии, а вторая материалистической психологии. Я берусь, исходя из этого сопоставления, резать по живому месту в психологии, точно рассекая её на два чужеродных и ошибочно сращённых тела. Это единственное, что отвечает объективному положению вещей. И все споры, все разногласия, вся путаница происходит только из-за отсутствия ясной и верной постановки гносеологической проблемы. Отсюда следует, что принимая у эмпирической психологии только формальное признание психики, Франкфурт принимает и всю её гносеологию, и все её выводы. Он вынужден прийти к феноменологии, что требует для изучения психики метода, соответствующего ее качественности, он требует, хотя сам того и не знает, феноменологического метода. Его концепция есть тот материализм, о котором совершенно справедливо говорит Гевдинг, что он и есть дуалистический спиритуализм в миниатюре. 1908 год, страница 64-я. именно в миниатюре, то есть попыткой уменьшить количественно умолить действительность нематериальной психики, оставить за ней 0,1 тысячную влияние. Но ведь принципиальное решение нисколько не зависит от количественной постановки вопроса. Одно из двух: или Бог есть, или его нет. Или души мёртвых являются или нет. или душевные явления, для отцы на спиритические, нематериальны или материальны. Ответы вроде того, что Бог есть, но очень маленький, или духи мёртвых не приходят, но маленькие частички их очень редко залетают к спиритам, или психика материальна, но отлична от всей прочей материи, анекдотичны. Владимир Ильич Ленин писал: "Бога строителям что он их мало отличает от богоискателей. Важно вообще принять или изгнать чертовщину, а принимать синего или жёлтого чёрта не велика разница. Смешение гносеологической и онтологической проблем путём прямого перенесения в психологию не всего рассуждения, а готовых его выводов приводит к искажению и тою, и другой. У нас отождествляют субъективное с психическим, а после доказывают что психическое не может быть объективным. Путают гносеологическое сознание, как член антиномии субъект-объект, с эмпирическим, психологическим сознанием, а после говорят, что сознание не может быть материальным, что признание этого есть мохизм. И в результате приходят к неоплатонизму в духе непогрешимых сущностей, у которых бытие совпадает с явлением. Бегут от идеализма, чтобы окунуться в него головой. боятся отождествления бытия и сознания пущей огня и приходят к полнейшему гуссерлевскому отождествлению их в психологии. Отношения между субъектом и объектом прекрасно разъясняет Гердинг. Не следует смешивать с отношения между духом и телом. Различие между духом и материей есть различие в содержании нашего познания, но различие между субъектом и объектом обнаруживается независимо от того, от содержания нашего познания. Как дух, так и тело для нас объективны, но если духовное по своему существу сродни с познающим субъектом, то тело для нас только объект. Отношение между субъектом и объектом является проблемой познания, отношение между духом и материей проблемой бытия. Гефдинг, 1908 год, страница 214. учное разделение и обоснование обеих проблем в материалистической психологии должно быть сделано не здесь, но указать на возможность двух решений, на грань между идеализмом и материализмом, на существование материалистической формулы необходимость здесь, ибо раздел раздел до самого конца задача психологии сегодня. Ведь многие так называемые марксисты не сумеют указать разницы Между своей и идеалистической теорией психологического познания, потому что ее нет. Мы уподобляли вслед за спинозой нашу науку смертельно больному в поисках за безнадежным лекарством. Теперь мы видим, что только нож хирурга может спасти положение. Предстоит кровавая операция. Многие учебники придется разодрать надвое, как завесу в храме. Многие фразы... потеряют голову или ноги, и ныне теории будут разрезаны как раз по животу. Нас занимает только грань, линия разрыва, черта, которую опишет будущий нож. И вот мы утверждаем, что эта линия проходит между формулой Гуссерля и Фейербаха. Дело в том, что в марксизме вообще не ставилась проблема гносеологии. Применительно к психологии и не возникала задача разделения двух проблем, о которых говорит Гефдинг. Зато идеалисты довели эту идею до отточенной ясности. И мы утверждаем, что точка зрения наших марксистов есть мохизм в психологии отождествления бытия и сознания. Одно из двух. Или в интроспекции нам непосредственно дана психика, И тогда мы с Гуссерлем, или в ней надо различать субъект и объект, бытие и мышление. И тогда мы с Фёрбахом. Но что это значит? Значит, моя радость и моё интроспективное постижение этой радости разные вещи. У нас очень в ходу цитата из Фёрбаха: то, что для меня есть духовный, нематериальный, сверхчувственный акт, то само по себе есть акт материальный, чувственный. Фербах, 1955 год, страница 214. Приводит это обычно в подтверждение субъективной психологии. Но ведь это говорит против неё. Спрашивается, что же мы должны изучать? Этот акт сам по себе таким, как он есть, или таким, каким он является мне? Материалист как при аналогичном вопросе об объективности мира, не задумываясь, говорит «сам по себе объективный акт». Идеалист скажет «моё восприятие», но тогда один и тот же акт у меня, пьяного и трезвого, маленького и взрослого, сегодня и вчера. У меня и у вас окажется разным в интроспекции. Больше того, в интроспекции оказывается нельзя непосредственно воспринимать мышление, сравнение, Это акты бессознательные, а наше интроспективное постижение их не есть уже функциональное понятие, то есть выведенное из объективного опыта. Что надо, что можно изучать? Мышление само по себе или мышление мышления? Никакого сомнения в ответе на этот вопрос не может быть, но есть одно затруднение, которое мешает прийти к ясному ответу. На это затруднение наткнулись в своё время все философы, пытавшиеся провести разделение в психологии. К. Штумпф, отделивший психические функции от явлений, спрашивал: "Кто же, какая наука будет изучать явления, отвергнутые физикой и психологией?" Он допускал возникновение особой науки, не психологии, не физики. Другой психолог А. Фендер отказывался признать ощущение предметом психологии только на том основании, что физика отказывается признать их своими. Где же им быть? Феноменология Гуссерля есть ответ на этот вопрос. У нас тоже спрашивают: если вы будете изучать мышление само по себе, а не мышление, мышления, акт сам по себе, а не акт для меня, объективное, а не субъективное, то кто же будет изучать само субъективное, субъективное искажение объектов? В физике мы стараемся элиминировать субъективное из того, что воспринимаем как объект. В психологии, изучая восприятие, опять требуют отделить восприятие само по себе, как оно есть, от того, каким оно мне кажется. Кто же будет изучать это элиминирующее оба раза, эту «кажемость»? Но проблема кажумости есть, кажущаяся проблема. Ведь в науке мы хотим узнать истинную, а не кажущуюся причину кажумости. Значит, нам нужно брать явления такими, какими они существуют независимо от меня. Сама же кажумость, иллюзия в основном примере Тичченера. Мюллер-Лайерровские линии физически равны, психологически одна длиннее. Вот различия точки зрения физики и психологии, не существующие реально, а возникающие из двух несовпадений, двух реально существующих процессов. Если я буду знать физическую природу двух линий и объективные законы глаза, как они есть сами по себе, я получу в качестве вывода из них объяснение кажемости, иллюзии. Изучение же субъективного в познании, ее, Есть дело логики и исторической теории познания. Как бытие субъективное есть результат двух объективных самих по себе процессов. Дух не всегда субъект. В интроспекции он расщепляется на объекты и на субъект. Спрашивается, в интроспекции явления и бытие совпадают? Стоит только применить гносеологическую формулу материализма, данную Лениным, сходное у Плеханова, к психологическому субъекту, объекту, чтобы увидеть, в чем дело. Единственное, так сказать, свойство материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть объективной реальностью, существовать вне нашего познания. Ленин, полное собрание сочинений, том 18, страница 275-я. «Понятие материи не означает гносеологически ничего иного, кроме как объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отображаемая им». Там же страница 276. В другом месте Ленин говорит, что это в сущности принцип реализма, но он избегает этого слова, потому что оно захватано непоследовательными мыслителями. И так, как будто эта формула говорит против нашей точки зрения. Сознание не может не существовать вне нашего сознания. Но, как верно определил Плеханов, самосознание – есть сознание сознания, и сознание может существовать без самосознания, в этом убеждает нас бессознательное, относительно бессознательное. «Я могу видеть, не зная, что вижу». Поэтому прав Павлов, когда говорит, что можно жить субъективными явлениями, но нельзя их изучать. Ни одна наука невозможна иначе, чем при разделении непосредственного переживания от знания. Удивительное дело, только психолог, интроспективист думает, что переживание и знание совпадают. Если бы сущность и форма проявления вещей Непосредственно совпадали, говорит Маркс, была бы излишняя всякая наука. Маркс, Энгельс, сочинение, том 25, часть вторая, страница 384. Если в психологии явление и бытие одно и то же, то каждый есть учёнок-психолог, и наука невозможна, возможна только регистрация. Но очевидно одно дело жить, переживать и другое изучать, как говорит Павлов. Любопытнейший пример этому мы находим у Тиччинера. Этот последовательный интроспективист и параллелист приходит к выводу, что душевные явления можно только описывать, но не объяснять. Но если бы мы попытались ограничиться чисто описательной психологией, утверждает он, мы убедились бы, что в таком случае нет никакой надежды на действительную науку о душе. Описательная психология относилась бы к научной психологии точно так же, как относится мировоззрение, которое создаёт себе мальчик в своей детской лаборатории, к мировоззрению опытного естествоиспытателя. В ней не было бы никакого единства и никакой связи. Чтобы сделать психологию научной, мы должны не только описывать душу, но и объяснять её. Мы должны отвечать на вопрос, почему Но здесь мы встречаемся с затруднением. Мы не можем один душевный процесс рассматривать как причину другого душевного процесса. С другой стороны, и нервные процессы мы не можем рассматривать как причину душевных процессов. Одна сторона не может быть причиной другой. Вот истинное положение, в которое попадает описательная психология. Выход находит автор в чисто словесной уловке. Объяснить можно душевные явления только по отношению к телу. Нервная система говорит: "Тик чинер не обусловливает и объясняет душу". Она объясняет её, как карта страны объясняет отрывочные виды гор, рек и городов, которые мы мельком видим, проезжая мимо них. Отношение к телу не прибавляет ниотик ни к фактам психологии. Оно даёт нам в руки только принцип объяснения психологии. Если отказаться от этого, то есть только два пути преодоления отрывочной психической жизни: или чистый описательный путь, открасс это от объяснение, или допустить существование бессознательного. Оба пути испробованы. Ну, на первом мы никогда не придём к научной психологии, а на втором добровольно перейдём из области фактов в область фикций. Это альтернативы науки. Это прекрасно до ясности. Но возможно ли наука с тем объяснительным принципом, который избрал автор? Возможно ли наука об отрывочных видах гор, рек и городов, которым в примере Тиччинера уподоблена психика? И далее, как, почему карта объясняет эти виды? При помощи карты страны объясняет свои части. Карта есть копия страны, она объясняет, поскольку в ней отражена страна, то есть однородная объясняет однородное. Наука невозможна на таком принципе. На деле автор сводит всё к причинному объяснению, так как для него и причинное, и параллелистическое объяснение определяется как указание ближайших обстоятельств или условий, при которых происходит описанное явление. Но ведь и это путь не приводит к науке. Хороши так называемые ближайшие условия в геологии, ледниковый период. В физике исщепление атома, астрономии, образования планет, биологии, эволюции. Ведь за так называемыми ближайшими условиями физики идут другие ближайшие условия, и причинный ряд принципиально бесконечен, а при параллелистическом указании дело безнадёжно ограничивается только ближайшими причинами. Недаром автор ограничивает Сравнение своего объяснения с объяснением появления росы в физике. Хороша была бы физика, если бы она не шла дальше указания ближайших условий и подобных объяснений, она просто перестала бы существовать как наука. Итак, мы видим, для психологии, как знания, есть два пути: или путь науки, тогда она должна уметь объяснять, или знания об отрывочных видениях. Когда она невозможна как наука, ведь оперирование геометрической аналогией вводит нас в заблуждение. Геометрическая психология абсолютно невозможна, ибо она лишена основного признака идеальной абстракции. Она всё же относится к реальным объектам. При этом раньше всего вспоминаешь попытку Спинозы исследовать человеческие пороки и глупости геометрическим путём и рассматривать человеческие действия Ивлечение точно так же, как если бы вопрос шёл о линиях, поверхностях и телах. Кроме описательной психологии, ни для какой другой этот путь не годится, ибо в геометрии в нём только словесный стиль и видимость неопровержимости доказательств, а всё остальное, и в том числе суть, от ненаучного способа мыслить. Гуссерль прямо формулирует разницу между феноменологией и математикой. Математика есть наука точная, а феноменология описательная. Немного не мало. Для аподъектичности феноменологии не хватает такого пустика, как точность. Но представьте себе неточную математику, и вы получите геометрическую психологию. В конце концов, вопрос сводится, как уже сказано, к разграничению онта и гносеологической проблемы. У гносеологии, кажется, есть и утверждать о ней, что она есть бытие, ложь. В антологии кажемости нет вовсе. Или психические феномены существуют, тогда они материальные и объективные, или их нет, тогда их нет и изучать их нельзя. Невозможна никакая наука только о субъективном, о кажемости, о призраках, о том, чего нет. Чего нет, того нет вовсе. А не полу нет, полу есть. Это надо понять. Нельзя сказать, в мире существуют реальные и нереальные вещи. Нереальное не существует. Нереальное должно быть объяснено как несовпадение, вообще отношение двух реальных вещей, субъективное как следствие двух объективных процессов. Субъективное есть кажущееся, а потому его нет. Фейербах к различию субъективного и объективного в психологии делает примечание. Подобным же образом для меня моё тело принадлежит к разряду невесомых, не имеет тяжести, хотя само по себе или для других оно тяжёлое тело. 1955 год, страница 214. Отсюда ясно, какую реальность приписывал он субъективным. Он говорит прямо: в психологии к нам влетают в рот жареные голуби. В наше сознание чувства подают только заключения, только результаты, а не посылки, а не процессы организма. Там же страница 213. Но разве возможна наука о результатах без посылок? Хорошо выразил это Штерн, говоря вслед за Фехнером, что психическое и физическое это выпуклое и вогнутое. Одна линия представляется то такой, то такой. Но ведь сама по себе она не выпуклая и не вогнутая, а округлая. И именно такой мы хотим ее знать, независимо от того, какой она может показаться. Гевдинг тоже сравнивает с одним и тем же содержанием, выраженным на двух языках, которые не удается свести к общему праязыку. Но мы хотим знать содержание, а не язык, на котором оно выражено. В физике освобождаемся же мы от языка, чтобы изучить содержание. То же должны сделать мы в психологии. Сравним сознание, как это часто делают люди, В зеркальном отражении. Пусть предмет А отражён в зеркале А с индексом Амалое. Конечно, было бы ложно сказать, что Амалое так же реально, как А, но оно иначе реально само по себе. Стол и его отражение в зеркале не одинаково реальны, а по-разному. Отражение как отражение, как образ стола, как второй стол в зеркале не реально. Это призрак. Но отражение стола, как преломление световых лучей в плоскости зеркала, разве не столь же материальный и реальный предмет, как стол? Было бы чудом всё иное. Тогда мы сказали бы: существуют вещи, стол и их призраки, отражения. Но существует только вещи, стол и отражение света от плоскости, а призраки суть кажущиеся отношения между вещами. Поэтому никакая наука о зеркальных призраках невозможна. Но это не значит, что мы не сумеем никогда объяснить отражение призрак. Если мы будем знать вещь и законы отражения света, мы всегда объясним, предскажем, по своей воле вызовем и изменим призрак. Это и делают люди, владеющие зеркалами. Они изучают не зеркальное отражение, а движение световых лучей и объясняют отражение. Невозможно наука о зеркальных призраках, но учение о свете и оп отбрасываемых и отражающих его вещах, вполне объясняет так называемые призраки. То же и в психологии. Субъективное само по себе как призрак должно быть понято как следствие, как результат, как жареный голубь, двух объективных процессов. Загадка психики решится как загадка зеркала, не путем изучения призраков, а путем изучения двух рядов объективных процессов, Из взаимодействия которых возникают призраки, как кажущиеся отражения одного в другом. Само по себе кажущееся не существует. Вернёмся опять к зеркалу. Отож действите и о большое, и о малое. Столы и озеро отражение было бы идеализмом. А малое вообще нематериально, материально только о большое. Его материальность есть синоним его независимого от о малого существования. Но было бы таким же точно идеализмом отождествлять а малое с х с процессами, происходящими сами по себе в зеркале. Было бы нужно сказать: бытие и мышление не совпадают вне зеркала, в природе. Там а большое не есть а малое, а большое есть вещь, а малое призрак. Но бытие и мышление совпадают в зеркале. Здесь а малое есть х. А малое есть призрак, и х тоже призрак. Нельзя сказать: отражение стола есть стол, но нельзя сказать также: отражение стола есть преломление световых лучей. А малое не есть ни а большое, ни икс. И а большое, и икс суть реальные процессы, а а малое есть возникшее из них кажущееся, то есть нереальный результат. Отражения не существует, но и стол, и свет одинаково существуют. Отражение же столание совпадает с реальными процессами, света в зеркале как и с самим столом. Не говоря о том, что иначе мы должны были бы допустить существование в мире вещей и призраков, вспомним, что ведь само зеркало есть часть той же природы, что и вещи вне зеркала, и подчинено всем её законам. Ведь краеугольным камнем материализма является положение о том, что сознание и мозг есть продукт, часть природы, отражающая остальную природу. и значит объективное существование Х и А большого, независимо от А малая, есть догма материалистической психологии. На этом мы можем кончить наше затянувшееся рассуждение. Мы видим, что третий путь, гештальт психологии и персонализма, был в сущности оба раза одним из двух известных нам путей. Ныне мы видим, что третий путь, путь так называемой марксистской психологии – Есть попытка соединить оба пути. Эта попытка приводит к их новому разъединению внутри одной и той же научной системы. Кто соединит их, тот, как Мюнстерберг, пойдет по двум разным дорогам. Как в легенде два дерева, соединенных вершинами, разодрали надвое тело древнего князя, так всякая научная система будет разодрана надвое, если она привяжет себя к двум разным стволам. Марксистская психология может быть только естественной наукой, хоть Франкфурт и ведёт его к феноменологии. Правда, Ильсом в одном месте сознательно возражает против того, что психология может быть естественной наукой в 1926 году. Но, во-первых, он смешивает естественные науки с биологическими, что неверно. Психология может быть естественной, но не биологической наукой. А во-вторых, он берёт понятие естественный В его ближайшим фактическим значением, как указание на науке об органической и неорганической природе, а не в его принципиальное методологическом значении. В русской литературе В. Н. Ивановский вёл такое употребление этого термина, давно принятое в западной науке. Он говорит, что от математики и реально математических наук надо строго отличать науки, имеющие дело с вещами. Так называемыми реальными предметами и процессами, с тем, что, так сказать, действительно существует. Есть. Эти науки можно поэтому назвать реальными или естественными в широком смысле этого слова. У нас обычный термин науки естественные употребляются в более узком смысле, обозначая лишь дисциплины, изучающие природу неорганическую и органическую. но неохватывающее природы социальной и сознательной. Какова при таком слове потребление, оказывается, часто отличной от естества, чем-то не то ни естественным, ни не то сверхестественным, если не противоестественным. Ивановский 1923 год. Я убеждён, что распространение термина естественный на всё, что реально существует, вполне рационально. Возможность в психологии как науки есть методологическая проблема прежде всего. Ни в одной науке нет стольких трудностей и неразрешимых, контроверс, соединения различного в одном, как в психологии. Предмет психологии самый трудный из всего, что есть в мире, наименее поддающийся изучению. Способ ее познания должен быть полон особых ухищрений и предосторожностей, чтобы дать то, чего от него ждут. Я же говорю все время именно об этом последнем, о принципе науки о реальном. В этом смысле Маркс, по его словам, изучает процесс развития экономических формаций как естественный исторический процесс. Ни одна наука не представляет такого разнообразия и полноты методологических проблем, таких туго затянутых узлов, неразрешимых противоречий, как наша. Поэтому здесь нельзя сделать ни одного шага, Не предприняв тысячи предварительных расчётов и предостережений, и так всё равно осознают, что кризис стеготеет к созданию методологии, что борьба идёт за общую психологию. Кто пытается перескочить через эту проблему, перепрыгнуть через методологию, чтобы сразу строить ту или иную частную психологическую науку, тот неизбежно, желая сесть на коня, перепрыгивает через него. Так случилось с гештальт-теорией со штерном. Нельзя сейчас исходя из принципов универсальных, равных приложимых к физике и к психологии, не конкретизировав их в методологии, прямо подойти к частному психологическому исследованию. Вот почему этих психологов упрекают в том, что они знают одно сказуемое, равное применимое ко всему миру. Нельзя, как то делает Штерн, с понятием, равно охватывающим солнечную систему, дерево и человека, изучить психологические различия людей между собой. Для этого нужен другой масштаб, другая мера. Вся проблема общей и частной науки с одной стороны и методологии и философии с другой есть проблема масштаба. Нельзя в верстах измерить человеческий рост, для этого нужны сантиметры. И если мы видели, что частные науки имеют тенденцию к выходу за свои пределы, к борьбе за общую меру, за волю крупный масштаб, то философия переживает обратную тенденцию. Чтобы приблизиться к науке, она должна сузить, уменьшить масштаб, конкретизировать свои положения. У обеих тенденций философии и частной науки одинаково ведут к методологии, к общей науке. Вот эта идея масштаба, идея общей науки чужда до сих пор так называемой марксистской психологии, и в этом её слабое место. Она пытается непосредственную меру психологических элементов, реакции найти в универсальных принципах. Закон перехода количества в качество и забывание оттенков серого цвета по Леману и переход бережливости в скупость. периода Гегеля и психоанализ Фрейда. Здесь ясно сказывается отсутствие меры, масштаба, последующего звена между одним и другим. Поэтому с раковой неизбежностью диалектический метод попадает в один ряд с экспериментом, сравнительным методом и методом тестов и анкет. Чувство иерархии, различие между техническим приёмом исследования И методам познания природы истории и мышления нет. Вот это непосредственное сталкивание лбами частных фактических истин с универсальными принципами, попытка рассудить деловой спор Вагнера и Павлова об инстинкте с ссылкой на количество качества, шаг от диалектики к анкете, критика и радиации с гносеологической точки зрения – Оперирование верстами там, где нужны сантиметры, приговоры о Бехтереве и Павлове с высоты Гегеля. Эти пушки по воробьям привели к ложной идее третьего пути. Диалектический метод вовсе не един в биологии, истории, психологии. Нужна методология, то есть система, посредствующая конкретных, примененных к масштабу данной науки понятий. Бинсвангер, 1922 год, вспоминает слова Брентана об удивительном искусстве логики, который один шаг вперёд имеет следствием 1000 шагов вперёд в науке. Вот этой силы логики не хотят у нас знать. К хорошему выражению, методология есть рычаг, посредством которого философия управляет наукой. Попытка осуществить такое управление без методологии, прямое применение силы к точке её приложения без рычага, от Гегеля к Мейману приводит к тому, что наука становится невозможной. Я выставляю тезис. Анализ кризиса и структуры психологии непреложно свидетельствует о том, что никакая философская система не может овладеть психологией как наукой непосредственно без помощи методологии, то есть без создания общей науки, что единственным правомерным приложением марксизма к психологии было бы создание общей психологии. Её понятие формулируется в непосредственной зависимости от общей диалектики, ибо она есть диалектика психологии. Всякое приложение марксизма к психологии иными путями и в иных точках вне этой области неизбежно приведёт к схоластическим вербальным конструкциям к растворению диалектики в анкетах и тестах, к суждению о вещах по их внешним, случайным, второстепенным признакам, к полной утрате всякого объективного критерия и к попытке отрицать все исторические тенденции развития психологии, к терминологической революции, короче грубому искажению и марксизма и психологии. Это есть путь Челпанова. Не навязывать природе диалектические принципы, а находить их в ней. Формула Энгельса. Маркс и Энгельс, сочинение, том 20, страница 387. Здесь меняется обратное. В психологию вводятся принципы диалектики извне. Путь марксиста должен быть иным. Непосредственное приложение теории диалектического материализма к вопросам естествознания и в частности к группе наук биологических или к психологии невозможно, как невозможно непосредственно приложить её к истории и социологии. У нас думают, что проблема психологии и марксизм сводится только к тому, чтобы создать отвечающую марксизму психологию, но на деле она гораздо сложнее. Так же, как история, социология нуждается в посредующей особой теории исторического материализма, выясняющей конкретное значение для данной группы явлений абстрактных законов диалектического материализма. Так точно нужна еще не созданная, но неизбежная, теория биологического материализма, психологического материализма как последующая наука, выясняющая конкретное применение абстрактных положений диалектического материализма к данной области явлений. Диалектика охватывает природу, мышление, историю, она и есть самая общая, предельно универсальная наука. Теория психологического материализма или диалектика психологии и есть то, что я называю общей психологией. Для создания таких опосредующих теорий, методологий, общих наук надо вскрыть сущность данной области явлений, законов их изменениям. качественную, количественную характеристику, их причинность, создать свойственные им категории и понятия, под одним словом создать свой капитал. Стоит только представить себе, что Маркс оперировал бы общими принципами и категориями диалектики, вроде количества, качества, триады всеобщей связи, узла, скачка и тому подобного, без абстрактных и исторических категорий стоимости, класса, товара, капитала, ренты, производительности силы, базиса надстройки и тому подобное, чтобы увидеть всю чудовищную нелепость предположения, будто можно непосредственно, минуя капитал, создать любую марксистскую науку. Психологии нужен свой капитал, свои понятия класса, базиса ценностей и так далее, в которых она могла бы выразить, описать и изучить свой объект. А открывать в статистике забывание оттенков серого цвета у Лемона подтверждение закона скачков, значит ни на иоту не изменить ни диалектики, ни психологии. Эта идея о необходимости последующей теории, без которой невозможно рассматривать в свете марксизма отдельные частные факты, давно осознанно, и мне только остается указать на совпадение выводов нашего анализа психологии с этой идеей. уже идею вскрывает В. А. Вишневский в споре с И. И. Степановым. Для всех ясно, что исторический материализм не диалектический материализм, а его применение к истории. По этому строго говоря, только общественные науки, имеющие свою общую науку в истории материализма, могут называться марксистскими. Других марксистских наук ещё нет. Как исторический материализм не тождественен диалектическому материализму, Так равнопоследний не тождествен специфически естественно-научной теории, какова еще, к слову сказать, только рождается. В. А. Вишневский, 1925 год, страница 262. Степанов же, отождествляя диалектико-материалистическое понимание природы с механическим, считает, что она дана и содержится уже в механистической концепции естественных наук. В качестве примера, Автор сонаётся на спор в психологии по вопросу об интроспекции. 1924 год. Диалектический материализм есть наука самая абстрактная. Непосредственное приложение диалектического материализма к биологическим наукам и психологии, как это сейчас делается, не идёт дальше формально-логических, схоластических, словесных подведений под общие абстрактные универсальные категории частных явлений. внутренний смысл и соотношение которых неизвестны. В лучшем случае это может привести к накоплению примеров, иллюстраций, но не больше. Вода, пар, лёд и натуральное хозяйство, феодализм, капитализм с точки зрения диалектического материализма одно и то же, один и тот же процесс. Но для исторического материализма какое качественное богатство пропадает при таком обобщении? Карл Маркс назвал капитал критикой политической экономии. Вот такую критику в психологии хотят перепрыгнуть ныне. Учебник по психологии изложен с точки зрения диалектического материализма в сущности должен звучать так же, как учебник минералогии изложен с точки зрения формальной логики. Ведь это само собой разумеющаяся вещь. Рассуждать логически не есть особенность данного учебника или всей минералогии. Элегит диалектика не есть логика, даже шире. Или учебник социологии с точки зрения диалектического материализма вместо исторического. Надо создать теорию психологического материализма и нельзя ещё создавать учебники диалектической психологии. Но в критическом суждении мы лишаемся при этом главного критерия, то, как сейчас определяется слово в пробирной палате. Согласуется ли данное учение с марксизмом? Сводится к методу так называемого логического наложения, то есть совпадению форм, логических признаков монизмов и прочее. Надо знать, чего можно и должно искать в марксизме. Не человек для субботы, а суббота для человека. Надо найти теорию, которая помогла бы познать психику. Но отнюдь не решение вопроса психики, не формулы, заключающей и суммирующей ток научной истины. Этого в цитатах Плеханова нельзя найти по одному тому, что её там нет. Такой истины не обладали ни Маркс, ни Энгельс, ни Плеханов. Смотри за текстовый комментарий 61. Отсюда фрагментарность, краткость многих формулировок, их черновой характер. их строго ограниченное контекстом значение. Такую формулу вообще не может быть дана наперёд до научного изучения психики, а явится в результате научной вековой работы. Предварительно можно искать у учителей марксизма не решение вопроса, даже не рабочую гипотезу, потому что они создаются на почве данной науки, а метод её гипотезы построения. Я не хочу узнать на доровщину Трой в пару цитат, что такое психика? Я хочу научиться на всём методе Маркса, как строить науку, как подойти к исследованию психики. Поэтому марксизм не только применяют не там, где надо. В учебниках вместо общей психологии, но ну и берут из него не то, что надо. Мне случайные высказывания нужны, а метод, не диалектический материализм, а исторический материализм. Капитал должен нас научить многому, и потому, что настоящая социальная психология начинается за капиталом, и потому что психология сейчас есть психология до капитала. Вы, я Острунинский, совершенно прав, когда самую идею марксистской психологии, как синтезе тезиса, эмпиризма с антитезисом, рефлексологии называют холистическим построением. Когда на один реальный путь можно для ясности наметить в нём эти три точки, наыскать при помощи этой схемы реальных путей, значит становиться на путь спекулятивной комбинации и заниматься диалектикой идеи, а не диалектикой фактов бытия. В психологии нет самостоятельных путей развития. Надо за ними искать обусловливающие их реальные исторические процессы. Неправ он только, когда утверждает, что наметить пути психологии в современности течении Вообще нельзя, по-марксистски. В. Я. Струминский, 1926 год. Что он развивает, верно, но это касается только исторического анализа развития науки, а не методологического. Методолога не интересует, что в процессе развития психологии реально произойдет завтра, поэтому он и не обращается к факторам, стоящим вне психологии. Но его интересует, чем больна психология, чего ей не достает, чтобы стать наукой и так далее. Ведь и внешние факторы толкают психологию по пути ее развития и не могут не отменить в ней вековую работу, не перескочить навек вперед. Есть известный органический рост логической структуры знания. Прав Струмлинский и тогда, когда указывает, что новая психология пришла фактически к откровенному признанию позиции старой субъективной психологии. Но биос здесь не в отсутствии учёта внешних, реальных факторов развития науки, которые пытается учесть автор, видя в нём учёт методологической природы кризиса. Есть своя строгая последовательность в ходе развития каждой науки. Внешние факторы могут ускорить или замедлить этот ход, они могут отклонить его в сторону, наконец, они могут определить качественный характер каждого этапа. Но изменить последовательность этапов нельзя. Можно объяснить внешними факторами: идеалистический или материалистический, религиозный или позитивный, индивидуалистический или социальный, пессимистический или оптимистический характер этапа. Но никакие внешние факторы не могут сделать того, чтобы наука, находящаяся в стадии сбора сырого материала, сразу перешла к выделению из себя технических, прикладных дисциплин. Или наука с развитыми теориями и гипотезами, с развитой техникой и экспериментом занялась собиранием и описанием первичного материала. Кризис поставил на очередь разделение двух психологий через создание методологии. Какова она будет, зависит от внешних факторов. Титченер и Уотсон по-американски и социально по-разному, Кофка и Штерн по-немецки И опять по-социально по-разному, Бихтерев и Корнилов по-русски и опять по-разному решают одну задачу. Какая будет эта методология и скоро ли она будет, мы не знаем, но чтобы психология не двинутся дальше, пока не создаст методологию, что первым шагом вперёд будет методология, это несомненно. В сущности, основные камни заложены верно. Верно намечен и общий многодесятилетний путь. Верна и цель, верен генеральный план. Даже практическая ориентировка в современных течениях верна, только не полна. Но ближайший путь, ближайшие шаги, деловой план страдают недочётами. В них нет анализа кризиса и верной установки на методологию. Работы Корнилова кладут начало этой методологии, и всякий, кто хочет развивать идеи психологии марксизма, вынужден будет повторять его и продолжать его путь. так путь этой идеи не имеет себе равные по силе в европейской методологии. Если он не будет загибаться от критики и полемики, не будет переходить в путь брошюрной войны, а будет подниматься к методологии, если он не будет искать готовых ответов, если он осознает задачи современной психологии, он приведёт к созданию теории психологического материализма.